25. Федеральная военная тюрьма, Кервилл, Техас. Майор Луций Грир, бывший офицер 2-го экспедиционного отряда, теперь известный как заключенный номер 62 Федеральной военной тюрьмы Техасской республики. Луций Праведный, тот, кто уверовал, ждал посетителя. Его камера была площадью в 10 метров, койка, туалет, раковина и небольшой стол и стол. Свет проникал в неё лишь из небольшого окна наверху, закрытого армированным стеклом. Здесь Луций провёл последние 4 года, 9 месяцев и 11 дней своей жизни. Его обвинили в дезертирстве. Не слишком честно с точки зрения Луция. Можно сказать, что он оставил свой пост, чтобы последовать за ими в горы, чтобы противостоять Бэпкаку, повинуясь некоему приказу более важному. Но Луций был солдатом, у него было чувство долга, так что он принял приговор без колебаний. Он проводил дни в раздумьях, вынужденно. Однако Луций понимал, что другие не в состоянии этого выдержать. Те, что кричали от одиночества, чьё вопль он слышал по ночам. В тюрьме был небольшой дворик, куда заключённых раз в неделю выводили на прогулку по одному, и всего лишь на час. Луцы провёл первые 6 месяцев в заключении в уверенности, что сойдёт с ума. Невозможно вечно отжиматься, невозможно вечно спать. И два прошёл месяца его заключения, как Луцы начал говорить сам с собой. Бессвязные монологи обо всём и ни о чём. О погоде, о идее, мысли, и воспоминания, мир за пределами военной тюрьмы, что в нём происходит сейчас. Там лето, дождь идёт. Дадут ли сегодня на ужин печенье. Шли месяцы, и эти монологи всё больше концентрировались на тюремщиках, которые, как он был уверен, шпионили за ним. Паранойя становилась всё сильнее. Он начал думать, что они намерены убить его. Он перестал спать, потом есть, отказался от прогулок, потом вообще отказался выходить из камеры. Ночами сидел, скручившись на краю койки, глядя на дверь, врата для его мнимых убийц. Проведение которое время в мучениях, Луци понял, что дальше так нельзя. От его рационального мышления почти ничего не осталось, и такими темпами он скоро окончательно рассудок потеряет. Умереть в безумии, лишённым рассудка, опыта, воспоминаний, самой личности, было невыносимо для него. Покончить с собой в камере непросто, но выполнимо. Встать на стол, прижать голову к груди, и намерен оброситься вниз, чтобы сломать себе шею. Трижды Луци пытался сделать это и трижды терпел неудачу. Он начал молиться, повторял простую молитву в одну фразу: "Ещё помощью у Бога. Помоги мне умереть". После нескольких ударов головой о бетонный пол, она гудела, а ещё зуб сломался. Он снова встал на стол, рассчитал угол падения и снова вот взял себе в руки тегатение. Он начинался, не зная, сколько времени прошло. Лежал на спине на холодном бетоне. Вселенная снова отказалась исполнить его волю. Дверь смерти не та, что ему суждено открыть. Его охватило отчаяние, на глаза навернулись слёзы. Луций, почему ты оставил меня? Это не были слова, слышимые. Нет, не всё так просто, не всё так очевидно. Это было будто Ощущение голоса, нежное присутствие некой силы, скрытой под поверхностью мироздания и управляющей всеми им. «Неужели ты не знаешь, что лишь я могу это у тебя забрать? Что смерть лишь в моей власти?» Его сознание открылось, будто книга, внутри которой жила тайная реальность. Он лежал на полу, его тело занимало определенное положение в пространстве и времени. Однако его сознание начало расширяться, становясь единым с чем-то огромным, невыразимо безграничным. Оно было везде и нигде. Оно существовало в незримом пространстве, осознаваемом умом, но не видимом глазами, поскольку глаза отвлекали обычные вещи. Это койка, это туалет, эти стены. Он погрузился в состояние умиротворения, которое струилось сквозь его существо, будто накатывающийся волнами свет. «Дело твоей жизни еще не окончено, Луций». И на этом его заточению пришел конец. Стены камеры будто стали тончайшей тканью, материальной иллюзией. День за днем его размышления становились все глубже. Его сознание сливалось с источником умиротворения, прощения и мудрости, открытым им. Конечно же, это Бог, или это можно назвать Богом. Даже это слово было слишком ничтожным, слово, придуманное людьми, чтобы именовать то, что не имело названия. Мир не есть мир, он есть лишь проявление более фундаментальной реальности, как краска на холсте есть выражение замысла художника. С Со осознанием этого пришло понимание того, что его жизненный путь еще не завершен – что его истинному предназначению еще только предстоит открыться. И еще одно. Похоже, что Бог – женщина. Он вырос в приюте у сестер. Он не помнил ни своих родителей, ни жизни вне приюта. В 16 лет записался во внутреннюю службу, как делали тогда почти все мальчишки, покидая приют. Когда объявили набор добровольцев во второй экспедиционный отряд, Луций был в первых рядах полне понятно после события, ставшего известным как бойня на поле, когда 11 семей, выбравшиеся на пикник за пределы стен, попали в засаду, погибли или были взяты 28 человек, в том числе 12 детей. Многие из выживших в тот день мужчин тоже вступили в отряд. Однако мотивация Луция была не настолько сильна, Даже мальчишка он никогда не увлекался историями о великом полковнике Коффе, чьи героические деяния казались ему чем-то невозможным. Кто в здравом уме возьмётся охотиться на драков? Однако Луций был молод и горяч, как и все юноши, и прежние обязанности наскучили ему: стоять на часах на городских стенах, проверять поля по утрам, ловить детей, нарушающих комендантский час. Конечно, вокруг города всегда шлялись на реки стрелять в них со стены, пусть это и считалось растратой боеприпасов, обычно дозволялось, и если не переусердствовать. Иногда приходилось отправляться в Ичтаун, когда там в баре драка случалась. Но всё это, как бы увлекательно оно ни выглядело, не могло пересилить скуку. Если записаться в ряды безумцев, возлюбивших смерть, единственный выбор для Луция Грира да будет так. Однако именно в экспедиционном отряде Луис обрёл то, в чём нуждался, то, чего у него никогда в жизни не было. Он обрёл семью. Первым его заданием была охрана Розуйской дороги, охранять конвои солдат и припасов, идущие в гарнизон в те времена ещё совсем слабый передовой пост. В его подразделении были ещё два новых рекрута: Натан Крукшенг и Кёртис Ворхис. Вдруг пришел в отряд из внутренней службы, как и Луций, а вот Ворхес был бригадиром полевых рабочих. Раньше был. Насколько знал Луций, ему в жизни из винтовки стрелять не приходилось. Но в бойне он потерял жену и двух юных дочерей, и поэтому никто не смог отказать ему. Грузовые машины ехали днем и ночью, и на обратной дороге в Кервилл конвой попал в засаду. На них напали за час до рассвета. Луци ехал в Хамви вместе с Круком и Вором. Задев первого в колонне заправщика, когда на них ринулись заражённые, Луциу пришла в голову лишь одна мысль: всё, нам крышка, мне отсюда живым не выбраться. Однако сидевший за рулём Крук Шенк либо имел другое мнение на этот счёт, либо ему плевать было. Он выжал газ, а Ворхис, стоявший у пулемёта 50 калибра, начал отстреливать врагов. Они ещё не знали, что водитель заправщика уже мёртв, что его выдернули прямо через лобовое стекло. Поехали сбоку от машины, и в этот момент заправщик вильнул влево и подрезал Хамви. По всей видимости, Луци потерял сознание от удара, поскольку следующее, что он осознал, что круг тащит его из разбитой машины. Заправщик горел. Остальные машины конвоя исчезли, умчавшись дальше по Розуйской дороге. Их бросили Последующий час стал самым коротким и одновременно самым длинным в жизни Луция. Снова и снова нападали зараженные. Снова и снова трое солдат ухитрялись отбить атаку, не стреляя до последнего, до тех пор, пока твари не оказывались в считанных шагах от них. Можно было бы попробовать убежать, однако перевернувшийся Хамви был их единственной защитой, а Луция идти не мог, поскольку у него была сломана лодыжка. К тому времени, когда их обнаружил патруль, они сидели на перевёрнутом хамви, хохоча до слёз. Луцы понял, что ближе этих двух людей, вместе с которыми он прошёл мрачный коридор той ночи, у него никогда не было и не будет. Розуэл, Ларедо, Тексаркана, Лабак, Шрифпорт, Кирни, Колорадо. Луци не видел Кервил годами, не видел спасительного убежища, окружённого стенами и ярким светом. Его дом всегда был где-то ещё. Его домом стал экспедиционный отряд, пока он не повстречал Эми, девочку из неоткуда, когда изменилось всё. Ему предстояло принять троих посетителей. Первый пришёл рано утром в сентябре. Грир уже позавтракал жидкой овсянкой и закончил свой утренний комплекс калистеники: по 500 отжиманий и подъёмов корпуса, потом такое же количество приседаний и выпадов. Сделал 50 подтягиваний сериями по 10 на железной трубе, идущей под потолком камеры, как бог заповедал. Закончив, сел на край койки и принялся успокаивать сознание, дабы возобновить своё незримое путешествие. Он всегда начинал это с повторения молитвы, которую выучил наизусть еще у сестер. Главным в ней были не слова, а скорее ритм, все равно как разминка и растяжка перед упражнениями, подготовка сознания к предстоящему прыжку. Он еще только начал, но его мысли прервал грохот задвижек. Дверь в камеру распахнулась. «К тебе, посетитель, 62-й». Луций встал, увидев, что вошла женщина худощавого телосложения, темные с проседью волосы, небольшие темные глаза, излучающие силу и власть. Женщина, которой ему придется раскрыть все его тайны, для которой он будто открытая книга. Под мышкой у нее была небольшая папка. Майор Грир. Мадам Президент. Она повернулась к охраннику крепкого телосложения мужчине лет пятидесяти. Благодарю, сержант. Можете оставить нас. Охранника звали Куличеж. С своих тюремщиков надо знать. Он и Луцы хорошо знали друг друга. Пусть Куличеж, похоже, и понятия не имел, как воспринимать верования Луция. Обычный человек практического склада, искренний, но недалёкий. Двое взрослых сыновей оба во внутренней службе служат, как и он сам. Вы уверены? Да, спасибо, сержант. На этом всё. Мужчина вышел и закрыл за собой дверь. Президент прошла чуть дальше и оглядела тесную камеру. "Невероятно", сказала она, глядя на Луция. "Они сказали, что вы никогда не выходите. Не вижу причин для этого. Но чем же вы тогда весь день занимаетесь?" Луций позволил себе улыбнуться. "Тем же, чем занимался, когда вы пришли, размышляю". "Размышляете?" повторила президент. "Я о чём? Просто размышляю. У меня есть мысли" Президент сдержалась, ничего не сказав, я опустилась на стул. Луис сделал то же самое, присев на край койки. Я и не оказались вдруг напротив друг друга, лицом к лицу. Первая. Меня здесь не было. Официально. Неофициально скажу вам, что пришла за тем, чтобы попросить у вас помощи по исключительно важному вопросу. Вы стали предметом обсуждений, и я надеюсь на ваше благоразумие. Никто не должен знать о нашем разговоре. Это понятно. Так точно. Она открыла папку и вытащила пожелтевший лист бумаги, протянула его Луции. "Узнаёте это? Карта, нарисованная углем. Река, примерная линия дороги, пунктирные линии, обозначающие края комплекса. Не просто комплекса, целого города. Где вы это нашли?" спросил Луций. "Это не имеет значения. Вы знаете, что это? Определённо каким образом? Потому что это рисовал я. Его ответ был ожидаемым. Луци поняла это по выражению лица женщины. Отвечаю на ваш вопрос. Это было в личных бумагах генерала Ворхиса в штабе. Не слишком много усилий потребовалось, чтобы выяснить, кто ещё с ним был. Вы, Крукшенк, и молодой рекрут по имени Тифти Леманд. Тифти. Сколько же лет Луци не слышала это имя. «Конечно, в Кервилле все знают Тифти Лэмонта. Кругшенк». Луций почувствовал печаль, тоску по своему другу, погибшему, когда был уничтожен Розуэллский гарнизон пять лет назад. «Это место на карте, как думаете, сможете ли вы его снова найти?» «Не знаю. Очень давно это было». «Вы еще кому-нибудь об этом рассказывали?» Когда мы вернулись в штаб, нам было совершенно определенно приказано никому об этом не рассказывать. Вы помните, кто именно отдал приказ? Луци покачал головой. Я и не знаю. Отряд возглавлял Крукшинг. Ворхес был его заместителем. Тифти был снайпером-разведчиком. Почему Тифти? По моему опыту, лучшего разведчика, чем Тифти Лэмонд, не сыскать. Президент снова нахмурилась от одного упоминания этого имени. Великий гангстер Тифти Лэмонт, глава подпольных торговцев, самый разыскиваемый из всех преступников. Как думаете, сколько там было людей? Сложно сказать. Много. Этот город вдвое больше Кервилла. И насколько мы смогли увидеть, они были хорошо вооружены. У них есть электричество? Да, но мне не кажется, что они нефть используют скорее гидроэлектростанцию и биодизель для машин. Сельскохозяйственные и промышленные комплексы у них просто огромные казармы. Три больших сооружения: одно в центре с куполом, второе южнее, похожее на бывший футбольный стадион, третье с западной стороны от реки. Мы так и не поняли, что это. Такое впечатление, что его ещё строили днём и ночью работали. И вы не контактировали с ними? Нет. Президент показала на линию периметра. Вот это? Укрепление. Забор. Достаточно прочный, но не настолько, чтобы сдержать драков. Тогда зачем он? Как думаете? Не могу сказать. Однако у Крупшенко была теория. Какая же? Чтобы не выпускать тех, кто внутри. Президент поглядела на карту, а потом снова на Луция. И вы никогда об этом не говорили? Никому? Да, мэм. До сегодняшнего дня повисло молчание. У Луции было впечатление, что вопросов больше не будет, что президент узнала всё, зачем пришла. Она убрала карту в папку и встала со стула. "И если позволите, мадам президент, скажите, зачем вы меня теперь об этом спрашиваете, когда столько лет прошло?" Президент подошла к двери и постучала дважды. Загрохотали задвижки, и тут она повернулась к Луции. Они сказали: "Вы усердно молитесь". Луцик ивнул. Тогда помолитесь о том, чтобы я оказалась не права.